Ульяна Муратова Проклятие рода Баларов Книга 4 Охота на странника. Последняя месть. Глава 29 36 юнеля. После полуночи. Десар У капитана было ровно одно мгновение, чтобы предпринять хоть что-то, и он притянул Кайру к себе и прижал так крепко, как только мог. Возможно, стоило оттолкнуть и понадеяться, что взрывом портала ее не затронет, но он не мог полагаться на случай и предпочел быть рядом. Хотя все эти мысли пришли скорее постфактум. На самом деле ни о чем Десар подумать не успел, просто инстинктивно дернул Кайру к себе и попытался закрыть от взрыва. Когда пыль вокруг осела, он даже не понял, где и как они оказались, сосредоточился лишь на том, что оба были живы. Кайра уже накладывала на себя исцеляющие заклинания. Капитан на всякий случай держал ее покрепче, чтобы не упала, если потеряет сознание. — Чего вцепился? Отпусти! — зашипела столь благородно спасенная Кайра. Если она испытывала благодарность к Десару, то очень тщательно ее скрывала. Возмущение, досаду и злость на его попытку защитить не скрывала, а благодарность скрывала. Вот такая загадочная девушка. «Ладно, если брыкается, то жить будет». Отпустив гибкую фигуру из плотного кольца рук, Деса рассмотрелся. Кайра тут же села и принялась утирать окровавленное лицо. Приложила светящиеся руки к ушам и надолго замерла, уткнувшись лицом в колени. Их с Кайра окружали деревья. А повсюду были разбросаны вещи, щепки и целые куски имения Йонасов. Сдетонировавший портал втянул в эпицентр взрыва все, что смог, а затем переживал и выплюнул. Чудо, что они вообще остались целы. Капитан достал из секретного внутреннего кармана крошечные колбочки с кровью Эррора и Мелча, а затем запустил два специально разработанных СИБом поисковых заклинания, но ни одно из них ничего не показало. Значит, на расстоянии десяти лик напарников нет. Вот драконово дерьмо. Десар ясно видел, что Эрора сильно посекло осколками, а кусок зеркала воткнулся в висок. И куда его вышвырнуло раненого? И как ему помочь? «Мы где?» — спросила преисполненная скрытой благодарности Кайра. «В лесу», — невозмутимо ответил Десар, будто именно так все и спланировал. «Ты странника выпила?» «Да». «Точно?» «Пора точно!» Рявкнула она, но потом ответила уже спокойнее. Точно. Уверена? Да. На сто процентов? На двести. Абсолютно уверена. На всякий случай уточнил Десар, и ответный взгляд оказался достаточно красноречив. Кайра была абсолютно уверена. Правда, скорее в том, что блайнеру сейчас влетит. Значит, с заданием мы справились. Мы молодцы. Сейчас найдем холм или дерево повыше, заберемся и определим, в какую сторону нужно двигаться. Не думаю, что взрывом портала нас выкинуло так уж далеко. Странник что-то прошептал перед смертью. Кажется, он рассчитывал, что портал взорвется раньше и тем спасет его. Или же просто так отомстил нам на прощание. Давай проверим, так ли страшна его месть. Лично я не против небольшой прогулки на свежем воздухе. Оба заозирались в поисках подходящей точки, но часть леса, в которой они оказались, была сравнительно плоской, разве что имелся небольшой уклон. Кайра подковырнула носком сапога что-то на земле, и Десар посмотрел под ноги еще раз. Внимательно. Они стояли на внушительного размера куске паркета, засыпанного трухой пылью. Под его рвано вырезанным овалом оказался фрагмент каменного основания пола. Вокруг валялись обломки, половинка тумбочки и ножка стола с треугольным обрубком столешницы, осколки посуды и обрывки бумаги. Десар внезапно осознал, какой он молодец, что не оттолкнул Кайру прочь. А что, если бы ее разрубило порталом? Он даже улыбнулся тому, насколько правильно действовал в столь сложной и экстремальной ситуации. А еще тому, что нигде рядом не валялись ноги и руки напарников. Это позволяло надеяться, что его Ахламонов выкинуло куда-то целиком. «Чему ты радуешься?» — сердито спросила Кайра, и доса озвучил свои мысли. Она заметно присмирила и даже тихо проговорила. «Да, ты прав. Спасибо. Вот ты благодарность подъехала». «А где и эрр «Не знаю, в радиусе досягаемости заклинания поиска их нет». Так что действуем независимо. Я буду периодически повторять поиск на всякий случай. Десар испытал совершенно нелогичный прилив счастья. По крайней мере, странник мертв, а они живы. За Эррора и Мэлина он, конечно, волновался, но не сомневался в их способности позаботиться о себе. В любом случае он не поверит в их гибель, пока не увидит трупы. А ранение Эррора может просто показалось. Все произошло так быстро, что Десар не мог с уверенностью утверждать, насколько оно серьезное. Капитан радостно улыбался, а его стажерка сердито сжимала губы. «Думаю, мы где-то на юге», — задумчиво проговорил Десар, делая шаг с куска пола на влажную после дождя землю. «Луноцветы на севере не растут». Россыпь маленьких беленьких цветочков с напоминающими щеточки лепестками молчаливо согласилась с его словами, едва заметно кивая на ветру. Разве нас могло так далеко зашвырнуть? Спросила Кайра. Все порталы тяготеют к разлому, поэтому их и не используют. Беззаботно пожал плечами Десар. Пойдем поднимемся повыше. Какие порталы? — Пространственные переходы, телепорты, межмировые врата, называй как хочешь. Суть не меняется. — Я знаю, что такое порталы, — огрызнулась Кайра. — Я просто не сталкивалась с ними раньше и не представляю, как они функционируют. — В нашем мире они не рекомендованы к использованию, потому что работают со сбоями. — Ясно. Кайра достала кинжал и принялась обрезать юбку чуть ниже талии. К огромному разочарованию десара, стройные ноги, показавшиеся в разрезе, были не в шелковых чулках, а в брюках. Обрезанный подол напарница скомкала и хотела отшвырнуть прочь, но капитан жестом остановил ее и забрал кусок ткани себе. Нечего раскидываться ресурсами. Вдруг пригодятся. Кайра осталась в подобии туники с глубоким декольте и тонких облегающих штанах. Все равно неплохо. Целый пир для взгляда. Десар аккуратно разрезал плотный подол по шву так, чтобы получилось одно длинное полотно. Затем прошелся вокруг места их появления, собирая то, что могло пригодиться. Металлическую чашку внушительного размера кусок ковра, кусок проволоки, положил собранное сокровище на ковер и свернул его трубочкой так, чтобы подол платья алыми язычками торчал с двух сторон. Поднял с земли получившийся рогалик, Закинул за спину и завязал узлом через грудь наискосок. Ковер повис сзади на манер армейской скатки и не мешал движениям. Капитан обыскал остальное пространство, но ничего полезного не обнаружил, кроме ножки стола. Отломал от нее треугольник столешницы, примерил на манер дубинки и несколько раз махнул в воздухе. Кайра тоже прошлась по округе, пиная куски сломанной мебели, но ничего толкового не обнаружила. Капитан осторожно спросил «Ты по какой причине злишься?» «По какой?» — резко переспросила она, а потом процедила. «По такой, что мы чуть не погибли, оказались в каком-то дрянном лесу, непонятно где, еще и вдвоем». «Ага, понятно. Новоиспеченная напарница пока не привыкла к тому, что, как операцию не планируя, она все равно пойдет наперекосяк». Еще Кайра явно не в восторге от перспективы романтической прогулки на природе. Почему-то де Сара это только позабавило. И чем сильнее Кайра бесилась, тем веселее становилась ему, отчего она, разумеется, закипала еще яростнее. Ничего, пусть взорвется. Давно пора. Она слишком долго сдерживала отрицательные эмоции, а сейчас самое время бушевать. В лесу этим разве что птиц напугаешь, к тому же ей не слабо досталось, вон, глаза до сих пор красные. Лучше целиком в дрянном лесу, чем кусками в склепе. Иди первое, Предложил Десар, намереваясь полюбоваться видом сзади, но обладательница оного его осадила. Будешь так пялиться, пялилки выколю. Серьезно пригрозила она и после паузы добавила. Кентан тоже не верил, что я ему рот зашью. «Обожаю ваши аргументированные, взвешенные предостережения на Бларина Балар», — хмыкнул он. «Но если вы предпочитаете любоваться моей широкой спиной и великолепной задницей, то кто же вам запретит?» «Слышишь, великолепная задница, иди уже!» — фыркнула она, явно расслабляясь. «Было бы чем любоваться. Так что там с порталами?» «Да ничего, они не рекомендованы к исследованиям». Но не запрещены? Нет, конечно. Почему, если они опасны и нестабильны? Ну, смотри сама, чужемирцы постоянно приносят различные технологии. В Сиби есть целое подразделение по исследованию межпространственных переходов. Собственно, оно и контролирует все разработки. Однако и в Даваре есть энтузиасты, которые экспериментируют с порталами. Даже научные работы иногда публикуют. Если это направление запретить, то работать над ним не перестанут. Фанатики найдутся всегда. Просто начнут делать это тайно, замучаешься искать. А так они все на виду. Если получается хоть сколько-нибудь рабочий прототип, приходит СИП, знакомится с создателем, предупреждает о последствиях и изымает материалы. А дальше либо приглашает на работу под свою крылышко, либо решает вопрос как-то иначе. В любом случае запрещать что-либо, только проблемы себе создавать. Никогда не думала об этом с такой точки зрения. Протянула Кайра, осторожно двигаясь по густой лесной подстилке. Я почему-то считала, что в даваре порталы просто не работают. Работают, только сбоят систематически. Ну, собственно, поэтому штат подразделения по исследованию межпространственных переходов и приходится регулярно обновлять. Лучше ни с кем оттуда дружбу не води, чтобы потом не расстраиваться. У Кайры аж дыхание сбилось от этих слов. Ты нормальный такое говорить? Вообще нормальный, у меня даже справка есть. Широко улыбнулся Десер, но потом добавил. Я всего лишь делюсь с тобой опытом. Как с кем не подружишься, он обязательно куда-нибудь денется потом. Некоторые находятся, конечно. Но не все и не всегда. Едва заметный склон, по которому взбирались Кайра с Десаром, постепенно набирал крутизну и привел на вершину небольшого холма. На нем росло несколько древних дубов с толстыми стволами. Десар осторожно повесил ковер на ближайший сук и посмотрел на Кайру. У тебя как с ботаникой было? Знаешь, что у нас цвета ядовитые, а крапивица жжет даже через ткань. Знаю. Я вообще-то целительница и в травах разбираюсь. «Ну, я на всякий случай уточняю», — примирительно ответил Десар. «Подожди, я залезу и осмотрю местность». «Я с тобой». «Тебя подсадить?» «Не надо, я сама». «Первая?» «Вторая», — ехидно ответила Кайра. «Ах да, будешь пялиться на мой великолепный зад. И не подумаю». «Правильно думать не стоит». Как говорит Мелч, если есть возможность сделать, зачем еще и думать? Десар отошел чуть дальше от ствола, затем с разгона взбежал по нему вверх и ловко уцепился за одну из веток, а потом играючи полез выше, не прилагая никаких усилий. Лазать по деревьям он любил с детства, а работа регулярно подкидывала поводы не терять навык. Кайра попыталась влезть следом, но получилось только с пятого раза. Еще и ладони ободрала, пришлось исцелять. Когда она наконец добралась почти до самой верхушки, где уже сидел Десар, то сначала обрадовалась хорошему обзору, а потом заметила, что рука разводителя чего-то очень серьезен. Перед ним простирался едва заметно колышущий кронами океан леса, и ветер гнал по нему волны неясного лунного света, пробивающегося сквозь тучи. Ночью достаточно хорошо видно и города, и поселки. Они светятся. Тихо проговорил Десар. Кайра огляделась. Перелезла на другую сторону дуба и посмотрела туда. Ничего. Только густой темный лес, плещущийся под их ногами. Значит, никаких поселений вокруг нет? Десар кивнул. Я предлагаю двигаться на юг. Если нас выкинуло куда-то ближе к разлому, то рано или поздно мы выйдем к нему или к морю. «Да, выйти к разлому — хорошая идея», — слегка охрипшим голосом сказала Кайра. «На нашем континенте большинство рек течет с севера на юг. Нам нужно найти воду, без нее долго мы не продержимся. Согласна?» «Да». «Тогда предлагаю спуститься вон к той низине, видишь?» Десар указал на темную ложбину на неровном полотне леса перед ними. По овражку или ручью будем спускаться вниз, вон в ту сторону. Это скорее юго-запад получается, если я верно сориентировался. Найдем место для дневания, а завтра ночью еще раз сверим направление по звездам. Рассвет уже через пару часов. Нам бы хорошо воду найти до этого времени. Что скажешь? Согласна. Сдавленно отозвалась Кайра, неверяще оглядывая прекрасный и ужасающий своей нетронутостью пейзаж. «Мы пойдем по дикому лесу вдвоем? Много ночей подряд?» Ее голос слегка дрогнул, и Десар ответил спокойно, почти ласково. «Ты целительница, а я боевой маг. Мы будем крайне осторожны. Я понимаю, что в лесу опасно, но все могло быть куда хуже». Ты говоришь, как Клира. Какая бы ни случилась беда, она встает во весь рост и заявляет. Знаете что? Всегда может быть хуже. Всегда. Очень мудрая сестричка у тебя. Ну что, спускаемся? Помощь нужна? Нет, я сама. Нервно отрезала она. Кайра. Я справлюсь сама. Сердито повторила напарница. Не думаю, что Эррору или Мелче ты бы постоянно предлагал помощь. «Прекрати вести себя так, будто я немощная и ни на что не способная». Десар спустился первым и на всякий случай страховал снизу, но Кайра демонстративно слезла самостоятельно и не приняла протянутую ей руку. Когда оба оказались внизу, Десар впервые задумался о том, что неприязнь Кайры ненадуманная, неситуационная и, может быть, непреодолимой. В полном опасности и диких животных лесу она станет проблемой для них обоих. И как это изменить? Не существует способа просто взять и начать нравиться кому-то. А любую попытку помочь или защитить Кайра сочтет давлением и агрессией. «Пойдем нам туда», — указал он. Он размышлял, какими словами начать столь важные разговоры, как дать понять Кайре, что она может доверять ему, а он хочет доверять ей. До низины они спускались несколько часов и все это время Десар настороженно прислушивался к враждебно настроенной чаще. Когда они, наконец, продрались сквозь валежник и вышли к заболоченному ручью, небо уже окончательно перецвело из темно-синего в бледно-голубое. Часть оврага, на дне которого мутный ручей лениво облизывал глиняные берега, была завалена буреломом. Видимо, недавние ветра неплохо здесь порезвились, когда невыносимый знойный штиль сменился штормами. Сам капитан отдавал предпочтение ненастью. Пусть лучше в лицо летят пригоршни воды, чем мозги расплавленной серой массой стекают в трусы. Хотя в лесу дожди и холод, пожалуй, хуже жары. Среди поваленных деревьев Десар нашел самое сухое и достал кинжал. Кеврет прекрасно проводит магию и помогает концентрировать ее на острие. Поэтому лезвие вошло в древесину, как в масло. Десар нарезал дров и из пары самых приличных срезов сделал две больших тарелки с конусообразными углублениями. Опаленная соприкосновением с раскаленным кинжалом, древесина стала темной и гладкой, словно отполированной. «Можно набрать воды. Я ее вскипячу, не отравимся. Только будь осторожна, у ручьев чаще всего охотятся хищники». Кайра молча кивнула, приняла сделанную десаром подобие пиалы и металлическую кружку, а затем спустилась к воде. Долго расчищала отрезки места, чтобы собрать воду почище, потом начерпала воды кружкой. Раньше она бы и не подумала пить такое. Но после многочасовой прогулки по лесу жажда проснулась невероятная, а ниже по течению ручей не выглядел чище. В конце концов Кайра смирилась и принесла ту воду, которую смогла набрать, заранее пообещав себе, что если блайнер скажет хоть слово, и он сказал «Спасибо». Повинуясь сияющей электрическими разрядами руке, вода мгновенно вспузырилась сначала в одной миске, а затем в другой. глотнул глотнулась своей первым, поморщился, откашлялся и сдавленно проговорил. «Лучше, чем ничего, конечно». Но совсем слегка лучше. На вкус как болото, еще и горячее. Допив спросил. «Ты голодна?» «Пока нет. Я, когда нервничаю, есть не хочу», ответила Кайра. «А я наоборот. Как думаешь, ты своим параличом сможешь какую-нибудь птичку сбить? Поджарим, поедим и ляжем спать». «Не думаю, что спать хорошая идея», ответила она. Нужно двигаться вниз по течению. Я вряд ли смогу сейчас уснуть. Кайра, не хочу тебя расстраивать, но нам идти не один день и даже не одну неделю, скорее всего. Хорошо, что сейчас разгар лета, и хотя бы о холоде можно не беспокоиться. Но в остальном мы должны беречь силы. Спать, есть, идти не на пределе возможности, а с большим запасом. Не рисковать, двигаясь днем, потому что это не позволит нам набраться магических сил. А делая привалы ночью, мы будем представлять легкую добычу для магических хищников. Поэтому сейчас спим, а после заката идем. Она поджала губы, а крылья аккуратного носа недовольно затрепетали. — Ты дальше собираешься решать за двоих? Десар замер, поняв, что время для разговора настало. — Кайра, нам нужно обсудить стратегию выживания. Наконец ответил он. «Я понимаю, что ты меня недолюбливаешь, но хочу понять, насколько плохо дело. Стоит мне опасаться, поворачиваясь к тебе спиной?» «Что?» – раздраженно нахмурилась она. «Нет, конечно». «Хорошо. Я рад. С моей стороны никакой неприязни никогда не было, напротив, только восхищение. Поэтому в случае опасности я постараюсь сделать все возможное, чтобы тебя защитить». Не потому, что я считаю тебя слабой, а потому, что ты меня подлатать сможешь, а я тебя нет. Поэтому я все еще исхожу из представления, что ты более ценный член команды, и при этом менее опытный. «А ты уже выживал в лесу?» «Приходилось пару раз, всякое случалось. Если будет интересно, потом как-нибудь расскажу. Давай вернемся к обсуждению нашего положения». «Голосовать мы не сможем, желания у нас не всегда будут совпадать. Поэтому давай сейчас решим, как именно мы будем договариваться». «Я думала, что ты просто будешь приказывать, а я исполнять. Ты же мой рукоразводитель», — саркастично ответила она. «Есть довольно увесистый шанс, что через пару дней ты настолько обозлишься на меня, что прирежешь во сне или пришьешь к дереву». Меня этот вариант категорически не устраивает. Я хочу знать, что могу положиться на тебя. Пусть не как на друга, но хотя бы как на напарника. Дело не в тебе. Я злюсь не на тебя. А на что? Не твое дело. А мне кажется, что мое. Давай, доставай свои ножи. За что ты так сильно меня не любишь? Разве я хоть раз нарушил свое слово? «Нет, я же говорю, что дело не в тебе», — зашипела она, злясь все сильнее. Десар отступать не собирался, раз уж собрался вскрыть этот нарыв, то нужно идти до конца. «Хорошо, а в ком? В моих братьях, в кузене. Давай, Кайра, расскажи, за чьи проступки ты наказываешь недоверием меня». Она замолчала, раздраженно глядя на собеседника, и на минуту стала тихо. «Я не обязана тебя любить или даже доверять тебе. Это не право, а привилегия», — наконец ответила Кайра. «Согласен. Но сейчас речь идет о другом. Нам нужно будет идти бок о бок через лес на протяжении нескольких недель. Охотиться, есть, спать. Я не хочу делать это в постоянном напряжении». «Поэтому давай обсудим все наши разногласия здесь и сейчас, раз ты все равно не хочешь ни охотиться, ни есть, ни спать. В чем твоя проблема со мной, Кайра?» «Ты прекрасно знаешь, в чем моя проблема со всеми блайнерами!» Наконец взорвалась она. «Не надо притворяться, будто ты не понимаешь, о чем речь!» «Отлично. Тогда давай вместе вернемся в события 25-летней давности. Ты и я.» как следователи и напарники. Препарируем эту ситуацию и выясним, что именно произошло и как жить с этим дальше. Нечего там препарировать. Твоя тетка прокляла моих родителей. и Из-за этого они погибли. А мои сестры и брат вынуждены каждый день сталкиваться с насмешками, ненавистью и нехваткой денег. Зло выдохнула Кайра. Просто так? Шла по улице и прокляла? Спокойно спросил Десар. Он понимал, что этот разговор необходим, даже хотел его. Но теперь, когда момент настал, начал сомневаться, не стоило ли подождать еще немного.